Глава пятая. Адриан. Тёплый весенний ветер осторожно трепал белоснежный тюль, высовывающийся из приоткрытого окна центрального балкона, и играл с молодой листвой. В прозрачном воздухе витал аромат первых цветов и свежести. Поместье нежилось в ярких и тёплых лучах предзакатного солнца. Слуги суетились вокруг дома, завершая приготовление по случаю хоть и скромного, но всё же торжественного ужина в честь церемонии бракосочетания. Всё как тот самый день. Почти всё, с одним исключением. Чёрный дракон издал гортанный рык, заложил крутой вираж, а следом опустился на просторную площадь перед поместьем Райген, подняв клубы пыли. А мгновение спустя, командор, пряча нахлынувшие эмоции под плотной привычной маской безразличия, уже направлялся прямиком к парадному входу. «Всё в порядке, Тейлор?» Адриан заговорил со стражем, дежурившим у дверей. «Да, командор». Сейрей склонил голову. «Как вы приказали. Вашу супругу сопроводили в её спальню. Сейчас она находится там, готовится к ужину». «Благодарю, Тейлор». Адриан кивнул и решил поинтересоваться. Не было никаких инцидентов по дороге. «От так называемой «супруги»?» Можно было чего угодно ожидать, зная её дурной нрав. Не было, но... Сейра чуть запнулся. Похоже, Сейра Райген боится высоты. Ей стало дурно при полёте и... Не верь её уловкам, Тейлор, резко остановил стража-командор. Поверь мне, Сейра Райген ничего не боится. Глаз с неё не спускайте. Она должна быть под наблюдением круглые сутки, в целях её же безопасности. От её безопасности зависело сейчас слишком многое, и командору это совершенно не нравилось. «Слушаюсь, командор». «Да, и передайте, что перед ужином я хочу видеть Сейру Рэгген у себя в покоях». Раз уж он назвал Валери своей супругой, нужно было соблюдать все правила. «Сию минуту передам ваш приказ, Эмбер. Разрешите идти?» «Иди, Тейлор», — коротко кивнул Адриан. Входная дверь распахнулась, впуская командора. Его быстрые шаги отскакивали эхом от стен коридоров. Слуги, натиравшие полы и чистящие мебель, старались сделаться как можно менее заметными, зная суровый нрав своего командора. Но он не замечал ничего вокруг. Адриан перешагнул порог своей спальни, резко захлопнул за собой дверь, так что стёкла задребезжали, и задернул шторы. Следом опустился в кресло, растягивая ворот рубашки. Внутри клокотали обострённые чувства. Всё же ему стоило объявить о домашней церемонии без посещения храма. Потому что воспоминания, которые Адриан старательно прятал, вновь ожили. Вновь бурлили по венам, будто выжигая всё изнутри, заставляя вспоминать ту пережитую боль, которая годами была спрятана глубоко внутри. Спрятана, но не забыта. Сегодня Адриан будто вновь вернулся в прошлое. В тот тёплый весенний день, когда он ещё не познал горя потери, когда был молодым и сильным драконом, бравшим в жёны ту, что была создана именно для него. Его Марин, его истинная часть его души в тот день стояла по правую руку. Он помнил всё. Её тёплый, чуть затуманенный от переживаний взгляд, смущённый лёгкий румянец на щеках и мягкую улыбку. И голос. Её голос до сих пор был жив в его воспоминаниях. Её последний крик до сих пор снился в его кошмарах. Но ни одной душе не было известно об этом. Для всех он стал жёстким, бессердечным командором. Одним своим резким словом командор Райген мог убить, а мог помиловать любого. Его либо ненавидели, либо боялись, ведь ему действительно уже было нечего терять и лишь желание отомстить и дух драконицы заставляли его жить. Адриан поднялся с места и сбросил тяжёлый парадный мундир, который будто душил его, душил воспоминаниями. Дракон внутри него рвался прочь от этого места, в небеса, забыться. Ведь сегодня, сегодня в храме место его истины заняла другая девушка — Валерий Холленберг. Хитрая, расчётливая и изворотливая девица, для которой, похоже, не было ничего святого. Если бы не обстоятельства, её нагибы не было в его доме. Но проклятые обстоятельства. Обстоятельства заставляли Адриана действовать так и никак иначе. Он должен был выяснить, кто стоит за всеми этими покушениями. Должен был отомстить. И Валери — единственная, кто может принять дух его драконицы. Будто насмешка судьбы. Но терпеть её придётся недолго. Впрочем, сегодня девица выглядела несколько иначе. Было в ней что-то странное. Она смотрела на него без страха. Будто с удивлением. Будто вообще видела впервые в жизни. Очередная уловка? На что она надеется? Или это образ чистой и непорочной невесты так сказался? Звонкий цокот каблучков разнёсся по командорскому крылу, заставляя дракона внутри отозваться глухим рыком. Валерий была уже близко. Адриан резко поднялся с места. «Пора пробудить спящую драконицу».